мрачные стены флицкой долговой тюрьмы, угрюмые лица тюремщиков, зловещий звон ключей — вот что окружает теперь непреклонного мистера Пиквика. Отдельная коморка, которую он располагает за особую плату, и почтительность, которую проявляют к нему заключенные и тюремщики, не могут смягчить для него горечи одиночества. И вот вместо того, чтобы свободно ездить по свету, Изучая человеческую природу, очутиться в этом безотрадном доме и, быть может, на всю жизнь. Да, это тяжело. За решетчатой дверью появился Перкер. Он показывает тюремщику пропуск. Где сидит мистер Пиквик? В отдельной комнате, сэр. Благодарю вас. Войдите. Ну что ж, почтеннейший, засадили? Засадили. Надеюсь, это подхлестнет вас к тому, чтобы вы уплатили 750 фунтов. Перкер никогда. Мое решение не приложено. Денег я не заплачу. Я буду здесь следить до тех пор, пока Дотсон и Фок не поймут, что совершают... Чудовищную несправедливость. Они должны одуматься. Они не одумаются, почтеннейший. Вы хотите сказать, что на свете существуют злодеи, которые глухи к голосу совести? Во всяком случае, такие злодеи юридически предусмотрены. Нет, только денег я не заплачу. Почтеннейший — это глупо. Сколько времени вы намерены здесь сидеть? Ровно столько, сколько меня будут держать здесь. Они вас будут держать? Всю жизнь. Ну, хорошо, хорошо. Мои приятели будут навещать меня. Я, надеюсь, не буду забыт. Ну, знаете, почтеннейший, я бы предпочел, чтобы меня за всю жизнь не навестил ни один приятель, чтобы только не сидеть здесь. Я вам должен сказать, что у меня бывали тяжкие клиенты, но такой, как вы, попадается мне впервые. Вы платите мне деньги, почтеннейший. Вы же должны слушать советы адвоката. Я истощил всю силу убеждений. Я не обедал сегодня из-за вас, почтеннейший. Я иду обедать. Надеюсь, что в мое отсутствие светлая мысль осенит вашу ученую голову. За решеткой появляется Сэм Уэллер с узелком в руках. Пустите-ка, арестанта. Где у вас сидит тут пиквик? Вот здесь, в отдельной комнате. Войдите. Добрый вечер, сэр. Это вы, сэр. Очень, очень рад вас видеть, дружок мой. Ну, садитесь, садитесь. Благодарю вас, сэр. Нус, как вы себя чувствуете, сэр, как сказал один джентльмен, застав в будуаре своей жены другого джентльмена. Я должен признаться вам, дружок мой. Я немного соскучился, сэр. Нус. Вот ваша бритва. Благодарю вас. А вот... Сэм достает из кармана яблоко и протягивает его мистеру Пиквику. О, Сэм. Благодарю вас. Благодарю. Вы, Сэм, поторапливаетесь, потому что двери скоро закроют. Вам придется ночевать здесь. А куда торопиться, сэр? Как сказал волк, ухватив зайца за заднюю лапу. Увы, сэр, если я даже теперь и захотел выйти отсюда, мне не удастся этого сделать. Почему? А потому что я такой же арестант, как и вы. Как? Вы арестованы? Да, сэр. За что? За долги, сэр, так же, как и вы. Я взял деньги взаймы, не отдал, меня посадили в тюрьму. Ну что вы говорите, какой вздор. У вас нет никаких долгов. Ну, как же нет, сэр? Вот. Сколько вы задолжали? Три фунта. Я сию же минуту выписываю чек и плачу за вас. Нет, сэр, я их не приму. С какой стати? Заплатите лучше за себя. Вы, сэмори... Самый... Вы возмутительный человек. Вы сделали это нарочно. Но ну, это там будет видно, сэр. Убирайтесь отсюда вон! Слушаю, сэр. Сэм! Сэм! Оставайтесь. Слушаю, сэр. Ну, садитесь со мной. Слушаю, сэр. Во всяком случае, я в лучших условиях, нежели другие. У меня отдельная комната. Я даже бы сказал, приличная комната. Да, отвратительная комната. В тускло освещенном коридоре появляется оборванный арестант на костылях. Тюремщик указывает ему коморку пиквика. Попросите у этого арестанта. Он богат. Он в отдельной комнате. Иначе вы сдохнете с голоду в этой дыре. Благодарю вас, сэр. Благодарю вас. О! Сэр, пожалуйте. Как? Это вы джингль? Вернее, то, что когда-то было джинглем, сэр. Колесо судьбы, романтика, приключения, тюрьма. Впрочем, не смей больше задерживаться, сэр. Стойте, стойте. Где ваш фраг? В закладе, сэр. А... Мои кредиторы, похоже, ваш голодный тип. Отнялись, но... Ну что ж... Недолго. На что вы похожи? На что вы похожи? Не знаю, сэр. В моей камере нет зеркала. Было прекрасное, венецианское зеркало. Не входило в квартиру. Все съедено, все. Даже шелковый зонтик. Ну что ж, недолго. Стоп. А где тротер? Иов тротер. Tobie interesują się dżentelmeny.